Потом житель холмов купил этот участок, разрядил его, чтобы по деревенскому обычаю построить свой дом вплотную к улице, расчистил джунгли, побелил известью оставшиеся деревья, а между их призрачными стволами возвел заборы вокруг конюшни, птичника и свинарника. Он прожил здесь недолго и потому не успел узнать о существовании гаражей. От стерильного запустения времен его владычества теперь почти ничего не осталось. Новый хозяин участка насадил еще больше кустов, жасмина, чубушника и вербены, расставил под ними зеленые металлические столики со стульями, вырыл пруд и устроил теннисный корт. Саймон скромно, но уверенно прошагал по саду и, лишенные согласных струя женской болтовни, внесла его на кухню, где тощая женщина в траурном багровом тюрбане подносила карту густо намазанный майонезом кусочек печенья, а вторая, огромная как гора в грязном фартуке, выдававшем ее ремесло, прихлевывала с блюдечко растаявшее мороженое. Обе уставились на него во все глаза. «Я его на улице встретила, и уж так он плохо выглядит, совсем о себе не заботится». — говорила гостья, но при появлении Саймона женщины прервали свой разговор и любезно с ним поздоровались. «Да неужто это братец Строзер?» — хором воскликнули они. «Проходите, пожалуйста, братец Строзер, как вы поживаете?» «Плохо, дамочки, плохо!» — отвечал Саймон. Он снял шляпу, отлепил от губы окорок сигары и запрятал его в шляпу. «Очень уж сильно у меня спина разболелась». «А вы, надеюсь, здоровы?» «Здоровы, братец Строзер, спасибо», — отозвалась гостья. По приглашению хозяйки Саймон подвинул стул к столу. «Что будете кушать, братец Строзер?» — гостеприимно осведомилась хозяйка. «Есть гарнир, что гости не доели, немного холодной зелени». «Да еще вот остатки растаявшего мороженого». «Я, пожалуй, попробую немножко мороженого». «Да зелени», — сестрица Рэйчел, — отвечал Саймон. «А парадные обеды мне уже нынче не по зубам». Рэйчел с величественной медлительностью поднялась, в развалку подошла к буфету и достала оттуда деревянную тарелку. Она была одной из лучших кухарок в Джефферсоне — И ни одна хозяйка никогда бы и заикнуться не посмела насчет светских приемов у нее на кухне. «Вот это я понимаю, мужчина!» — воскликнула гостья. «В ваши годы кушать мороженое!» «Я уж скоро шестьдесят лет как мороженое кушаю», — сказал Саймон. «Не вижу никакой причины, чтобы теперь вдруг перестать». «Правильно, братец Строзер». — согласилась хозяйка, ставя перед ним тарелку. — Кушайте мороженое, когда дают. — Минуточку, я сейчас. — Послушай, Мелани, — прервала она свою речь, когда молодая светлокожая негритянка в кокетливом белом фарточке и наколке внесла на кухню поднос, уставленный тарелками с остатками малопитательных воздушных сооружений, скопированных с картинок в дамских журналах, которыми гости портили себе аппетит перед ужином. «Мелани, душенька, подай братцу Строзеру вазочку мороженого». С грохотом опрокинув поднос в раковину, девушка сполоснула под краном вазочку, между тем как Саймон спокойно наблюдал за ней своими маленькими глазками. С нарочито презрительной миной она небрежно махнула по вазочке полотенцем, и, надменно задрав подбородок, прошествовала на своих высоких каблучках через кухню, все еще провожаемая немигающим взглядом Саймона, и захлопнула за собой дверь. Только после этого Саймон повернулся к столу. «Да, мэм», — повторил он, — «я слишком долго кушал мороженое, чтоб теперь в мои годы от него отказываться. Никакая пища вам не повредит». «Пока вы можете ее переваривать», — согласилась кухарка, снова поднося к арту Девушка тем временем вернулась и, продолжая смотреть в сторону, поставила вазочку с густой жидкостью перед Саймоном, который незаметно ущипнула ее за ляжку. Девушка звонко шлепнула его ладонью по седому затылку. «Мисс Рэйчел, скажите ему, чтобы рукам воли не давал», — проговорила она. «И не стыдно вам?» — заметила Рэйчел без всякой, однако, досады. «Седой старик, взрослые дети, да и вообще одной ногой в могиле». «Закрой свой рот, женщина!» — примирительно отозвался Саймон, накладывая ложкой шпинат в жидкое мороженое. «А что там гости? Уходить еще не собираются?» «По-моему, собираются». Гостя изящным аристократическим жестом отправила в рот еще кусочек печенья с майонезом. Похоже, что заговорили громче. «Значит, они снова за карты сели», — поправил ее Саймон. «Пока они кушали, было тихо. Да, а теперь они снова за карты принялись. Белые они всегда так. У негра при таком шуме на карты мозгов бы не хватило». Вечеринка, однако, приближалась к концу. Мисс Дженни Дупре как раз закончила очередной анекдот, который заставил троих слушателей за ее столиком смущенно потупиться. Это было совершенно в ее духе. Мисс Дженни путешествовала очень редко, а в спальных вагонах для курящих и вовсе никогда. И людям оставалось только гадать, где она берет эти анекдоты, Она повторяла их везде и всюду с холодным и веселым озорством, выбирая самый неподходящий момент и самую неподходящую аудиторию. Она пользовалась большой популярностью у молодежи, и ее наперебой приглашали на пикники.